«Девушкам. Будут говорить, чтобы они вели себя хорошо, если не хотят кончить, как Паша Майс. Все мои мечты погибли». Ричарду было больно смотреть, как горько она рыдает. Он бережно обнял девушку. Паша попыталась было оттолкнуть его, но когда он положил ее голову к себе на плечо, перестала сопротивляться и только продолжала горько плакать. Ричард гладил ее по спине, пытаясь успокоить. — Я всего лишь хотела помочь тебе, Ричард, — повторила она, всхлипывая. — Я хотела учить тебя. — Знаю, знаю, все будет хорошо, — успокаивал он ее. — Не будет. — Будет, вот увидишь. Он обнимал ее, ожидая, пока она успокоится. — Ты действительно думаешь, Паша, что сможешь научить меня, как овладеть даром, и сестры Света снимут с меня этот ошейник? — Это же моя работа, — сквозь слезы ответила послушница. Меня ведь учили этому. и Я так хотела показать тебе благость Создателя, который наделил тебя такими способностями». Она вдруг обняла Ричарда и прильнула к нему. Он погладил ее по голове. «Ричард, вчера, когда я почувствовала твой хань, это приоткрыло для меня твои чувства. Я знаю, что тебя жжет острая душевная боль. Мне самой было больно, даже когда я ненадолго почувствовала это». Она робко погладила его по шее, точно желая успокоить. — Я не знаю, что причинило тебе такую боль, Ричард. Я не спрашиваю, смогу ли я заменить ее. Ричард закрыл глаза, и его голова бессильно опустилась ей на плечо. Он сглотнул комок в горле. Теперь уже Паша гладила его по голове. Через некоторое время Ричард смог говорить. — Может... Я все-таки смогу иногда надевать что-нибудь из этих ваших нарядов?» Паша посмотрела на него заплаканными глазами. «Может быть, мы пойдем сейчас поужинаем вместе с сестрами?» Он пожал плечами. «Почему бы и нет? Ты сама выбери, во что мне одеться. Я в нарядах не разбираюсь». Он заставил себя улыбнуться. «Я ведь лесной проводник». Ее лицо прояснилось. «Тебе очень пойдет красный плащ». «Почему обязательно красный?» Она коснулась Эйджела, висевшего у нее на шее. «Нет, Ричард, не обязательно красный. Я только подумала, что он будет хорошо смотреться на твоих широких плечах». Он вздохнул. «Все равно у меня будет дурацкий вид. У тебя будет совсем не дурацкий вид. Ты будешь красивым». Она улыбнулась. «Все женщины будут глазеть на тебя». Она взяла в руки Эйджел. «Ричард, что это?» «Просто безделушка. Ты готова возвращаться домой?» «Думаю, что тебе действительно надо начать учить меня. Чем скорее ты меня научишь, тем скорее я смогу снять ошейник. И тогда мы оба будем счастливы. Ты станешь сестрой Света, а я стану свободным». Он обнял ее за плечи, а она его за талию, и они пошли туда, где Ричард привязал Бонни.